Глава 27 День шестой. «Здорово, скоморок!» «Привет, сволочь!» – любезно ответил я. «Чай, кофе, просто простоквашу, водку, по морде. Ты говори, не стесняйся». «Да хоть соляную кислоту», – согласился он. «Попроси меня развязать. Я пришел с миром и без оружия». В дверях показался Володя Лопатин. Подошел к сидящему в кресле и поинтересовался. «Очухался?» «Не совсем пока». «Это ты меня так?» «А оно тебя!» – ответил Володя вопросом на вопрос. Что касается Володи Лопатина, то я узнал его еще в мой первый визит на Красноказарменную. Как же иначе? Самый многообещающий боец в союзной молодежной сборной. А если бы в то время наших отпускали в профессионалы, и судьба свела его с тем же самым Роем Джонсоном, не знаю, кто из них двоих был бы признан лучшим из лучших. «Разве можно так выражаться при дамах?» Вставила свои пять копеек в нашу милую беседу пробудившаяся хозяйка дома. «Отвернитесь, ребят, я оденусь. Стас, тебя это не касается, попробуй только». Из-за дверей раздался голос Котова. «Все проснулись. Кофе поспел, идите пить, пожалуйста». «Пошли действительно кофеку жахнем, а то спать хочется, сил нет», предложил Володя и поинтересовался у Грека. «Дергаться не будешь? Я не самоубийца». По кухне сновал Саня с медвежьей грацией, сервируя стол для небольшого ночного междусобойчика. У окна устроился небольшой худенький паренек с личиком падшего ангела и волчьими глазами, положив неожиданно крупные для его хрупкого тела кисти рук на стол. «Валентин!» – представился он мне и протянул руку. Пальцы у парня оказались просто стальными. «Очень приятно, Стас!» – любезно ответил я и поинтересовался. «Как ты?» «Говорят, голубые!» достали. А они то слово ли нетрадиционно сексуальной ориентации с Сю усюкающим голоском влез в беседу котов тонко развито чувство прекрасного и томно опустил взгляд пошел ты саня начал валентин и вдруг расхохотался уж больно интересно смотрелся котов в образе меня тоже пробило на смех грубе вы и ни хрена не женственные грустно сообщил нам котов и схлипнул мы заржали в голос с риском переводить соседей «Что за шум?» – поинтересовалась Даша, щурясь от яркого света. «Эти мерзкие гомофобы!» – томным голосом произнес Саня и часто-часто заморгал. «Я сполз по стенке, рыдая! Я пропустил что-то интересное!» К нам присоединился грек, сопровождаемый Лопатиным. Он сел за стол и с благодарностью принял откотого чашку. Попробовал, в уделении скинул брови. «Недурно!» «Старались, барин!» – загордился Саня и уже другим тоном продолжил. Ты пи, не стесняйся, у нас еще есть. И готовься, дорогой, отвечать на вопросы. А то на закуску много чего вкусненького имеется. Паяльник, плоскогубцы плойка, бензопила и гинекологические щипцы. Продолжила за него Даша и отпила из своей чашки. Браво! Вы варите кофе лучше меня. Насобачился, мстительно заложил товарищ Валентин. Он у нас бессмертный дежурный по кухне. Что значит практика? уважительно признала даша и тут же на правах хозяйки дома предложила давайте что ли познакомимся джентльмены а то как-то некошерно получается меня зовут дарья владимир валентин александр зовите мне как все саня анатолий очень приятно что пришел гость нежданный не ласково поинтересовался я у грека когда кофе был выпит хотелось бы он указал взглядом на единственную в компании даму. «Не парься», – успокоил я. «Девушка в прошлом опер ГРУ и, можно сказать, кровно заинтересованное лицо во всей этой истории». «Да...» «Смотрю, народ здесь подобрался серьезный». Грек умоляюще посмотрел на Котова. Тот понял все правильно и обрадовал его еще порцией тонизирующего напитка. «Классно все-таки вы меня побрали», – признал тот, массируя затылок и вырубили очень дозированно, на три минуты ровно. «Ты тоже ничего тогда от нас ушел», – признал Валентин. «Кто на что учился?» – подытожил Саня и, обращаясь к греку, попросил. «А нельзя ли ближе к телу?» «Ты прав», – признался тот. «Я пришел, потому что хочу жить». «Надо же!» – восхитился Котов. «Точно хочешь? Не передумаешь!» «Точно!» – заверил его грек. «Дело в том, что...» После того, как мы расстались с ним в 91-м в Швейцарии, он здорово помотался по миру, пока не осел в Париже. прекрасном городе для тех, кто хочет затеряться и не отсвечивать. Зарабатывал на жизнь выполнением разного рода частных заказов, то есть занимался тем же, что и некоторые из присутствующих. Полтора месяца назад на него вышли какие-то люди из России с предложением, которое он после недолгих раздумий принял и очень скоро об этом пожалел. «Понимаете, меня наняли просто сымитировать покушение, а потом еще понагонять тумана. Уже потом я понял, что ребята намерены пойти немного дальше, и никто не собирается оставлять меня в живых». «А что не спрыгнул?» – поинтересовался Валентин. «Смысла нет. Все равно бы достали», – ответил за грека Саня. «Вот именно», – согласился тут и, обращаясь ко мне, сказал. «Они хотели стравить нас с тобой, скоморох». — И под это дело грохнуть вас обоих и еще кое-кого, — продолжил мысль Котов. — Что значит «Опер»? — с удовлетворением признал тот. — Сразу врубился, мастерство не пробьешь. — А мы, — поинтересовался Валентин. — Лично вы, молодой человек, — повернулся к нему Грек, — служили в войсковой разведке и расстались с ней в звании, точно, капитана. — Иди ты, — восхитился тот, — внешность у вас, знаете ли, выглядите на двадцать три-двадцать четыре, а на самом деле не меньше двадцати девяти. <связь> Весяц назад стукнуло. Вы, обратился он к Володе, в прошлом служили в спецназе. Причем не просто войсковом, а очень серьезном. А я, по-вашему, не опер? Извините, Даша, нет. Во-первых, за пару лет операми не становятся. А во-вторых, слишком вы красивы для этой работы. Чудеса черной магии с ее последующим разоблачением, поскитился Котов. А все-таки. Прошу меня извинить, отвлекся. Так вот, пять дней назад сюда приехала группа для участия в акции. Сколько штыков? Поинтересовался Саня. 12 И меня хотят добавить к ним. Тринадцатый воин, восхитился я. Прямо старина Бандерас. Тип того. Подготовка? Могли бы найти получше. В смысле? Трое вроде как из десантуры. Остальные просто наемные стволы. Правда, с опытом. Национальный состав. Трое кавказцев, пара человек из Средней Азии, остальные славяне. командуют бывший десантник по палаткам из пропоров. «Очень интересно», – сказали мы с Володей почти хором. «Вчера у них была тренировка в Подмосковье. Меня туда тоже высыстали». «Твоя роль?» – спросил Володя. «Ничего конкретного. Там до меня окончательно и доперло что готовят раба Божьего на роль тушки. Теперь о тренировке поподробнее. А бумагу дать Ребята разошлись уже после шести утра. Даша ушла спать. Мы с Греком молча сидели на кухне. Разговор не клеился. Наконец он сказал. «Стас!» «Да?» «Я понимаю, что нет смысла просить прощения. Хоть по морде, что ли, съезде!» «А толку?» «Ты понимаешь?» «Давай без соплей. Сколько лет уже прошло?» Сработаем как надо и разбежимся краями. Условия связи помнишь? Конечно. Вот и чудно. Давай, топай, а то спать хочется. В прихожей он остановился, глянул на меня и не рискнул протянуть руку, понимая, что я вряд ли подам свою. Пока. Аналогично.